Ублажение дураков Дураков надо развлекать, надо отнимать у них досуг, поскольку праздные дураки опасны для самих себя и для общества в целом. Поэтому для дураков придумывают спортивные и прочие забавы, которые якобы полезны для их здоровья и интеллекта. Они действительно бывают полезны, правда в основном тем, что не оставляют времени для мордобоя, пьянства и тому подобное. По правде говоря, спортивные шоу не больше способствуют оздоровлению нации, чем петушиные бои или таракане бега. Если считать, что спортивные шоу дают дуракам примеры для подражания, то ведь таракане и петушиные зрелища тоже способны вдохновлять. Я хочу быть быстрым, как таракан. Я хочу быть смелым, как петух. И так далее. В спортивных зрелищах эксплуатируют людей, а не петухов с тараканами. Не столько потому, что спортсмены больше похожи на дураков, которые на них смотрят, сколько потому, что людей легче обучить разным трюкам.